Глава 15 Прыжок, отскок, прыжок и катимся. Сжаться пружины, чтобы в следующую секунду снова прыгнуть, уходя в сторону. Стена, печь, стол. Ай, бля! Это был потолок, с размаху треснувший меня по макушке. Наверное, шишка будет. Долбанутый мир. Я думал, в моем мире творится всякая херня, но нет. Надо же, дети, превращающиеся в монстров, которые готовы тебя съесть. Ведь до последнего не чувствовал опасности, пока не стало поздно. Прыжок, кувырок увернуться от удара когтистой лапы, оставляющей в бревнах стены глубокие рваные следы. Твою ж дивизию. Замешкался и тут же нарвался. Одна из тварей, вроде дым, успевает слегка царапнуть мне предплечье своими кинжальными когтями. Бью на отмаз, чтобы просто оттолкнуть от себя напавшего монстра. Уже минут пять изображаю из себя мячик, скачущий по всей комнате в бесплодных попытках хоть что-то противопоставить безумной мощи двух неизвестных мне монстров. Мда... Как же я сильно ошибался в собственной крутости, пока жил в лачуге и надирался каждый день в баре у юрика Стоило покинуть привычное ареал обитания, как мне сразу открыли глаза на то, что тут одной только возможностью превращаться в зверя и жрать всех подряд недостаточно. Каждый встречный, можно сказать, мне это объясняет. Как вот эти две твари, гоняющие меня по комнате. Хоть бы задохнулись, что ли, сволочи. Не, поначалу-то я не особо сильно напрягся, когда дым и Хельга вдруг превратились в монстра. Подумаешь? Не, ну растерянность была, не спорю. Все же дети, точнее подростки. Да и неожиданно как-то все произошло. Угу, когда дошло до моего куцкого мозга, что меня сейчас схарчат, как я до этого пирожки, ничего умнее, чем превратиться в зверя, в голову не пришло. Только не учел, что во второй своей ипостаси я крупнее всего раза в два, чем в человеческой. В общем, впечатления на монстров не произвел. Вообще никакого. А вот раны, из которых сочилась кровь даже после обратного превращения, обзавелся. Что опять же говорит о некоторой переоценке собственных возможностей конкретно мною. Собственно, с раной я разобрался, проведя частичную трансформацию. За пару превращений все же удалось нивелировать собственную оплошность. Сложность в другом. Я не могу убить этих тварей. Хотя пытаюсь. Очень сильно пытаюсь. То вспорю когтями горло одному, то другому. Только на них раны зарастают с какой-то феноменальной скоростью, игнорируя любые знакомые мне физиологические процессы. Они ведь даже не превращаются обратно в людей. Отдернуть голову назад... Присесть, пропуская лапу ближайшего монстра над головой и резкий рывок вперед, одновременно нанося удар, преобразованный в лапу рукой, куда-то в район, где у обычных существ находится сердце. Кажется, я слышу, как лопается кожа под моими когтями и хрустят переламываемые ребра. Мои когти на пару сантиметров входят в тело твари, сжимая ладонь и резко дергаю на себя, вырывая солидный клок мяса. Тут же отпрянуть и снова прыгнуть, делая кувырок в сторону. Уф! Размянулся с ответным выпадом на пару миллиметров, что уже неплохо. Вот, про что я и говорил. Будь на месте этих существ кто другой, то сомневаюсь, что после того, как из груди вырвут хороший такой кусман вместе с ребрами, он бы не среагировал. А эти? А, раны исчезает прямо на глазах. Две-три секунды и все, будь то и не было ничего. Даже идей никаких в голову не приходит, как бороться с этими странными существами. Единственное, почему они до сих пор не порвали меня в клочья, это то, что я просто быстрее. Не прям радикально, но все же. Вот и прыгаю как мячик по всей комнате, пытаясь придумать что-нибудь, что может спасти меня от жуткой участи быть съеденным. Сомневаюсь, что меня затащили сюда для разговоров о классической живописи. Ага, двумя порождениями чьей-то больной фантазии. Кстати, вполне возможно, что моей собственной. Вот хохма будет, если я сейчас проснусь, и окажется, что все это мне приснилось после караула. Я даже притормозил слегка свой забег, всерьез обдумывая такую возможность, за что немедленно поплатился. Мощный удар сносит меня с ног, отправляя в короткий полет. Ай, бля! В последний момент умудряясь трансформировать голову перед тем, как она врезается в печь, выбивая несколько кирпичей. Ух, аж в ушах звенит. Мне бы прилечь отдохнуть. Приложило знатно, да. Но спасибо, что тыльной стороной лапы, а не когтями. Заколебался бы залечивать возможную рану. Нет, во сне не может быть так больно. Эх, жаль. Отпрыгиваю в сторону, одновременно запуская подхваченный с пола кирпич в ближайшую тварь. Страйк. Точно в верхнюю часть черепа попадаю, снося часть скальпа. С тем же успехом, правда. Угу, с нулевым. Черт, надо как-то выбираться. Я, конечно, человек выносливый, но все же. Чувствую, что силы понемногу уходят. Как ни крути, а всего за пару часов, может и меньше, это вторая такая передряга где мне приходится всерьез задуматься о том, чтобы обзавестись чем-нибудь солидным из оружия. Желательно крупнокалиберным пулеметом, а лучше гранатометом. Только сильно сомневаюсь, что в этом мире они существуют. Хотя, есть же тут пластиковая мебель, почему бы не быть огнестрельному оружию? Надо только поискать, глядишь, найдется. Так, хватит думать об отвлеченных вещах. Думай, как спасать свою задницу, помечтаешь потом. Это я пока летел, пропустив очередную плюху, мотивируя себя таким образом. «Уй!» В этот раз приземление оказывается не очень удачным. Плашмя сверху на стол. Хороший стол, крепкий. Ага. Я по нему прыгал, не сломался. Только блюдо с пирожками улетело на пол и разбилось еще в самом начале катавасии. Жаль, там еще несколько штук оставалось, а пирожки-то вкусные. Так вот, о чем это я? Ммм, mm. точно. Про стол. Мои акробатические трюки он перенес с достоинством, а вот падение не перенес. Столешница с обреченным треском и скрипом рассыпалась под моим весом. Пытаясь подняться, барахтуюсь в обломках. за нозу посадил, блин. А у меня сегодня прям визучий день. Хм, а чего это тварюги страшно медлит Обычно за такое долгое нахождение на одном месте я плюху выхватываю. А нет, зря я на них плохо подумал. Едва успеваю снова упасть на пол, с которого только поднялся. Избежать раны удалось, а по плащу досталось в очередной раз. В отличие от моего тела, одежда нифига не восстанавливается после превращений. А эти... Нехорошие существа умудрились мне порвать не только мою хламиду, но и костюмчик, в котором я из своего мира перенесся. Уроды. Убил бы, если б знал как. С тоской кидая взгляд на дверь, до которой буквально пару прыжков. Но открывается она внутрь, а выбить с первого удара сильно сомневаюсь, что получится. Очень сильно. Да и не даст мне сладкая парочка монстров до нее добраться. В этом, собственно, и кроется основная моя проблема. Почему до сих пор скачу тут по маленькой комнатушке, несмотря на свою быстроту и офигительную крутость? Уж очень хорошо работают в паре твари, грамотно перекрывая мне пути отхода и меняясь при атаках. Причем складывается ощущение, что они общаются между собой, заранее договариваясь о действиях. Пару раз мне удавалось сбить с ног кого-нибудь из них, но вот добить я уже не мог, потому что второй уже атаковал, давая возможность первым подняться и снова вступить в бой. Эх, привык я за месяц, что голыми руками порву любого. Сейчас вот выхватывают за свою самоуверенность. Да будь у меня хотя бы палка, Уже проще было бы отмахаться. Черт. Еще и заноза эта гребаная. Э, схера это, несмотря на несколько частичных трансформаций нижней пары конечностей, заноза до сих пор сидит у меня в верхней части ноги. Да еще и больно ведь при каждом движении. Учитывая, что стоять на месте категорически противопоказано, чувствую себя не очень комфортно, потому что не могу убрать мешающий предмет из своего тела. Черт. Пытаюсь трансформировать руку, нанося удар по голове удачно подставившегося монстра, но у меня ничего не получается. Только костяшки отбиваю на кулаке. Все, пиздец, похоже. Приплыли. Если я не смогу использовать единственный свой козырь, позволяющий быстро восстанавливать здоровье, то можно сразу складывать лапки на груди и ложиться в гроб. Эти блядские твари нашинкуют меня своими когтями на мелкие кусочки в пару минут. История повторяется, как фарс говорить. Уклон, ковырок, кирпич. Звездочки в глазах. Но останавливаться некогда. Отвечать этим двум тварям, видимо, почувствовавшим, что со мной не все в порядке и усилившим натиск, мне просто нечем. Пробить голой человеческой рукой плотную кожу, обтягивающую костлявые тела монстров, даже и думать не стоит. Твари, блядские уродливые твари. Ух, хрена вам они, мое вкусное свежее мясо. Зубами буду грызть, но не сдамся, не дождетесь. Хоть жрать их мне что-то совсем не хочется. Еще свежи воспоминания утренней драки, когда я пытался сожрать неизвестную тварь в кабинете Ургыха. Ну и вон нафиг, отравлюсь еще. И вообще теперь буду питаться правильно. Только проверенные продукты, приготовленные собственноручно. Вот. Если выживу. Черт, без постоянной подпитки сил с помощью превращений я так долго не набегаю. Преимущество в скорости у меня пока что есть, но вот усталость начинаю чувствовать. Да и место, где застряла заноза, напоминает себе пока что слабой, но постоянной болью. Отвлекает, однако. Надо придумать что-то. В человеческом обличии я одного удара когтями не переживу. Чёрт, чёрт, чёрт. Неужели так глупо? Из-за занозы в заднице погибну. Пиздец, товарищи. Так, стоп. Паника сейчас вообще ни к чему. Я ведь уже был в такой ситуации, когда моя способность к превращению меня подвела. Угу. Но только в тот раз из меня торчал арбалетный болт, а сейчас... заноза. Но суть в том, что дело не в том, что блокирует мои способности, ага, а в том, что я мудак и дебил. Да, он тупоголовый идиот и кретин. Это ж кем надо быть, чтобы напрочь забыть о том, что вообще-то у меня есть оружие. Угу. Поверившим в себя контуженным спецназовцем, давно не получавшим по ебалу как следует. Увернувшись от очередного выпада, быстренько тяну руку за кинжалом, засунутым за пояс. Но рука хватает только пустое пространство. Проебал. Ладно, хрен с ним с этим кинжалом, который вечно теряется. Некогда горевать. Выхватываю из-за спины арбалетный болт и метаю его, как обычный нож, не особо надеясь, что от этого будет хоть какой-то эффект. Ну, хоть отвлеку на время. Кстати, почему кинжал снова потерялся, а болты на месте так и болтаются в колчине за спиной? Угу, парадокс, блядь. Вот что значит опыт не пропьешь. Вопреки моим худшим опасениям, я смог метнуть болт так, что он вошел точно в лоб ближайшего ко мне монстра. Не знаю уж кто это, Дым или Хельга. Давно запутался, если честно. Да и похожи они между собой, как две капли воды. Но даже не это главное, а то, какой эффект произвело попадание. Тварь просто рухнула, где стояла, не подавая признаков жизни. С ней начали происходить странные метаморфозы. Нет, обратно в человека не превратилась и слава богу, потому что тогда получится, что я убил ребенка. Хрен его знает, как отреагирует моя психика на подобное. С моим-то обостренным чувством справедливости и желанием защитить всех несчастных. Ага, одна ведьма на костре в лесу чего стоит. Кожа у мертвой твари начала быстро ссыхаться, отваливаясь целыми клоками, под которыми проглядывают оголенные мышцы, подверженные такому же процессу. Тело просто разлагалось с огромной скоростью прямо на моих глазах. То еще зрелище, скажу я вам. Завораживающее до да тошноты. Так, а где вторая? Я уже минуту стою на месте, разглядывая убитого мною монстра, стремительно превращающегося в труху. В прямом смысле этого слова. А атаки так и не последовало. С трудом отрываю взгляд от зрелища и оглядываю комнату. Вторая тварь находится быстро. Забилась в угол, выставив перед собой когтистые лапы и хлопает огромными черными глазами. Больше всего она или он, хотя какая разница, сейчас похожа на побитую собаку, скулящую в будке. Такой жалобный вид, что на пару мгновений у меня даже закрались сомнения в целесообразности ее убийства. Так и стою, вертя в руках еще один болт из колчина. Вытаскивать первый из пробитой черепушки разлагающегося урода не тороплюсь. Хрен его знает, что это за твари такие, а живет еще. Ну вон нафиг. да, Вроде и убить надо, но рука не поднимается. Будь то не дает что-то. Э, с каких пор я стал таким добродушным? Она же только что меня чуть не покромсала на куски, а я все сентиментальничаю. Пытаюсь вызвать привычное агрессивное состояние, но ни хрена не получается. Перед глазами образ истощенной девочки, тянущей ко мне руки в умоляющем жесте. Зажмуриваю крепко глаза, пытаясь справиться с наваждением. Надо, надо убить. Очень сомневаюсь, что я первый, кого дым в образе мальчишки привел в дом. А если бы на моем месте оказался маленький ребенок или женщина? Из размышлений меня выбивает шорох, раздавшийся в углу. Не знаю, что хотела сделать затаившаяся тварь, но реакция у меня всегда хорошая была. Короткое движение рукой, и болт отправляется в полет. Вижу, как тварь, снова принявшая облик Хельги, все-таки Хельга, Разевает рот в беззвучном крике. По мозгам бьет острое сожаление. «Что же я наделал?» Но остановить полет смертоносного снаряда уже не под силу никому. Острый наконечник легко проламывает кости черепа, пробивая голову насквозь и выходит со стороны затылка, полностью выбив затылочную кость. Внезапно обстановка вокруг кардинально меняется. Будто с глаз спадает пелена или наваждение ослабляет свои тиски. Комната разительно меняется. Куда делась уютная чистота и простота деревенского дома? Темная, пахнущая плесенью и разлагающейся органикой комната. Печь оказывается разваленная, а мебель сгнившей. На покрытых грибком стенах видны только потеки воды. В этом доме явно никто уже давным-давно не живет. Охереть! Это я что, типа под гипнозом находился? Ошарашенно смотрю вокруг. но совершенно же другая комната. Только две кучки праха на полу. Да торчащие из них болты подтверждают, что все, что я помню, было в реальности. А как же пирожки? Не понимаю. Но этот мир мне нравится все меньше и меньше. Я никогда особо не верил ни в бога, ни в дьявола, но сейчас перекрестился, пытаясь вспомнить хотя бы одну молитву. Почему-то в голову полезла только мусульманское. «Бисмилохи рахман аль-рахим». Не знаю, есть ли наши боги в этом мире, но короткую молитву на арабском повторяя несколько раз. Как-то полегче становится. Оставаться в этом месте дальше нет никакого желания. Быстро подбираю свои метательные снаряды, сослужившие мне хорошую службу, и, обтерев их о лохмотье в который превратился мой плащ, направляюсь к выходу, так и держа болты в руках. На всякий случай. Ага, решено. Надо сделать специальное крепление на предплечье, чтобы оружие было в непосредственной доступности постоянно. Я уже собирался потянуть дверь на себя, когда взгляд зацепился за покосившийся дверной проем во вторую комнату. Точнее, за вещь, лежащую на самом пороге. Кинжал. Ага, мой кинжал, который я вечно теряю. Оставлять его тут, учитывая острый дефицит с оружием, было бы по меньшей мере расточительством. Искать серебря к отданной дыму я, само собой, не стану, но вот кинжальчик нужно забрать. Быстрым шагом возвращаюсь и, наклонившись, поднимаю кинжал. При резком движении напоминает о себе заноза, почему-то до этого никак меня не беспокоившая с того момента, как я расправился с тварями. Ну, дело секундное. Быстро выдергиваю короткую щепку, осложнившую мою жизнь, и понимаю, что способность к превращению вернулась. Ух, на душе сразу облегчение. Я уже собираюсь все-таки покинуть это негостеприимное место, когда любопытство вновь толкает меня в совсем другом направлении. Угу. Мне становится интересно, что же находится во второй комнате. Тлен, тьма и смерть. Вторая комната чуть менее размерами, чем та, в которой я дрался с неизвестными монстрами. Такие же гнилые стены с потеками воды и грибком, но это ерунда. В комнате стоят две кровати, деревянные, сгнившие до самого основания, и на них лежат мумии. Не знаю, как давно тела находятся в таком состоянии, но точно не менее года. Почему они мумифицировались в таком микроклимате, тоже не поддается логическому объяснению. Но вот лица, пусть и измененные, узнаю сразу. В голове кавардак, дым и хельга. Получается, монстры, которых я убил, приняли образ реальных людей. Детей. Как как такое возможно, что люди в поселке не заметили подмены? Ладно, возможно, на них действовал тот же Морок, которому поддался и я. Но Орон, он же маг. Да и сидели мы на скамейке около дома. Разборки устраивали, а тут лежат тела детей. Давно. Сердце сдавило болью и тоской. Мне захотелось оказаться как можно дальше от этого ебанутого селения, где происходят такие вещи. Эти твари ведь в любом случае кого-то сюда заманивали. Да, видел я у печи на полу кучки разгрызенных костей, когда вернулся за кинжалом. Как так? Неужели никто не искал пропавших? Быть такого не может. Не хотели искать. Люди, да и не только просто равнодушные твари, которым проще оплакать потерю, чем разбираться в причинах. Становится тяжело дышать. Подхожу к закрытым уставнями окну и одним ударом измененной лапы, просто выбивая его наружу. Клынувший внутрь веселый солнечный свет лишь усугубляет мое настроение. Где-то по улице идут люди, весело разговаривая, а тут... Нет, мне не понять. Как можно не заметить такое? Снова кидая взгляд на спокойные, навеки застывшие лица мальчишки и девушки. Они умерли во сне, даже не заметив. Трясущейся рукой лезу в карман. Черт, еще и сигареты раскрошились, всего одна уцелела. Плохо. Сою уцелевшую тонкую палочку сигареты в зубы и щелкаю зажигалкой. Горький дым в этот раз не помогает привести мысли в порядок. Ненависть пожирает мою душу. Мне хочется убивать. Всех подряд. Правы они, виноваты. Мне плевать. Нельзя оставлять жизнь тем, кто допускает такое. Снова короткий взгляд на два тела. Они укрыты тонкими одеялами, на удивление уцелевшими, лишь покрылись тонким слоем плесени. Мертвых всегда нужно хоронить. Нельзя, чтобы они вот так лежали, неприкаянные. Втягивая сигаретный дым с ухмылкой, подношу горящую зажигалку к торчащему перед моим лицом обломку ставни. Смолистой до красноты. Хорошо разжигать дрова щепками из такой древесины. Язычок пламени перескакивает на деревяшку и начинает жадно пожирать ее, разрастаясь в размерах. Я не буду копать могилы, а устрою погребальный костер. Я не знал этих двух подростков, но они имеют право покоиться с миром. Докурив сигарету, кидаю прощальный взгляд на тела и выпрыгиваю в окно, уже объятая пламенем. Гори, гори, моя звезда. Тихо напивая под нос старый романс, я смотрю на огонь, разрастающийся с неимоверной скоростью. Откуда-то из глубины моей опаленной души идет волна пламени, воображаемого само собой. Но мне кажется, что это не дом горит, а я. Хоть и стою всего-то метрах 20 но жара просто не чувствую, потому что ненависть к людям во мне сильнее устроенного пожара. Кстати, почему никто не бежит тушить? Оборачиваюсь назад. А они, это уже бегут. Ладно, пусть разбираются сами. А мне пора. До стены отсюда недалеко. Перекидываюсь в зверя и огромными прыжками несусь в ее сторону. Мне просто не хочется здесь оставаться. Пошли все нахер. Орден, РГХ, юрик. Оран и эти люди, живущие рядом с домом, где неприкаянными лежат два детских трупа. Прыжок, еще прыжок. Частичная трансформация. Цепляясь за гладкие бревна стены, быстро забираюсь наверх. Оттолкнуть попавшегося на пути стражника и спрыгнуть с противоположной стороны. Ненависть к людям гонит меня огромными звериными прыжками как можно дальше отсюда. Мне слишком сильно хочется их всех убить. Но остатки человечности не дают сделать этого. Поэтому я просто ухожу сжигаемой ненавистью и злобой.